Москва, 10 мая. В первой половине 90-х в городе не осталось почти ни одного такси, но во второй половине мэрия постепенно наладила работу этого вида транспорта, и шашечки снова появились на улицах столицы. После августовского кризиса проезд на такси сильно подешевел к неудовольствию водителей и к радости пассажиров. Дронга поймал машину, ночью это было несложно, и поехал к Сиренко. Всю дорогу он сидел мрачный и то и дело торопил водителя. Уже подъезжая к дому, он позвонил Романенко, уточнил номер квартиры. Всеволод Борисович сообщил, что уже выезжает вместе со своей группой и попросил Дронга ничего не предпринимать до их появления. Поработав в московском уголовном розыске несколько лет, Галина Сиренко получила звание майора милиции. В группе Всеволода Борисовича она была прикомандирована еще в прошлом году для расследования хищений в Минтопэнерго. Месяца полтора назад она познакомилась с Дронго, помогая ему в поисках Труфилова. Он оценил и ее дисциплинированность, и надежность, но была в их отношениях некоторая натянутость. Женщина явно симпатизировала ему, но он не мог ей ответить взаимностью. Именно благодаря Гале Сиренко удалось выйти на группу бандитов, похитивших дочь Эдгар Вайдеманиса. Работай она на противную сторону, этого не случилось бы. Просто в голове не укладывалось. Как могла она пойти на предательство? Дронга угнетало ощущение собственной беспомощности в сложившейся ситуации. «Если это не фатальное совпадение...» Значит, именно она выдала место и время вылета Труфилова. Она послала Бергмана в тюрьму выручать Ахметова. В такое не хотелось верить, но факты говорили сами за себя. Дронго стало душно, и он расстегнул воротник на рубашке, хотя терпеть не мог небрежного вида. Дронго вспомнил, что Галя жила одна, и тут спохватился, что не взял оружие. Впрочем... Пистолетом он почти никогда не пользовался, справедливо полагая, что для эксперта голова важнее, чем оружие. Он остановил машину, не доезжая до дома, расплатился с водителем и смотрел вслед отъезжающей машине, пока она не свернула на соседнюю улицу, и лишь после этого пошел к дому, где жила Сиренка. Дронго знал, что она получила благодарность от руководства за операцию по освобождению заложников в апреле этого года. Знал, что она неплохо стреляет, что она настоящий профессионал. И он не мог, не хотел верить в ее виновность. Поверить означало не просто расписаться в собственной недальновидности, но и пересмотреть многие версии, появившиеся в ходе расследования. Размышляя, Дронга не заметил, как подошел к дому. Это была типовая девятиэтажка. Грязноватая, с потрескавшейся местами штукатуркой, с выбитым на третьем этаже стеклом, где наверняка собирались сделать ремонт. В общем, обычный дом в одном из отдаленных районов Москвы. Кажется, Романенко сказал, что квартира на последнем этаже. Дронго огляделся и вошел в подъезд. Здесь не было даже кодового замка на двери. Вернее, когда-то был, но его вырвали вместе с мясом. Везде грязь, на полу окурки, остро пахнет мочой. Видимо, сюда частенько захаживали бомжи. Лифт не работал, и Дронга пришлось подниматься пешком. Время приближалось к 11. На шестом этаже в одной из квартир веселье было в самом разгаре. Шум, музыка, громкие голоса. На восьмом Дронга едва не налетел на мальчика с собакой, которая тут же облаяла Дронга, порываясь броситься на него. Мальчик с трудом ее удержал. Почему-то с четвероногими у Дронга не получалось контакта. На девятом этаже стояла тишина. Дронго прислушался. Ни звука. Нет, где-то тихо работал телевизор. До приезда Романенко оставалось плюс-минус минут пятнадцать. Если, конечно, все Волода Борисовича не задержат какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Дронго позвонил, напряженно прислушиваясь. За дверью послышались быстрые шаги. Кто-то посмотрел в глазок, и он услышал взволнованный голос хозяйки. «Сейчас! Сейчас открою! Не ожидало вас так поздно!» «Да, действительно поздно!» Дронга с горечью усмехнулся. Много лет назад он был в Минске и случайно познакомился там с двумя молодыми женщинами. Тоже в позднее время. Чем-то они привлекли его внимание. Одна в темной кожаной куртке была постройнее, другая в кожаном плаще пополнее. Почему-то они ему понравились. Позже он понял, почему. У обеих были удивительные глаза. В них Дронга прочел силу и слабость, решимость и сомнение. Они были без комплексов и легко пошли на знакомство, хотя не искали его. В них была некая цельность, которую Дронга так ценил в людях. Они проговорили несколько часов. Дронго тогда только отправился от ранения. Минск ему понравился. Большие проспекты, прекрасные люди, казалось, излучавшие доброту. Возможно, в самом характере белорусов была заложена эта доброжелательность, эта легкость в общении. Ничто не ожесточило этих людей. Ни многочисленные войны, ни колоссальные потери во время Великой Отечественной, ни Чернобыль, нанесший Белоруссии страшный удар. Здесь всегда было неуютно экстремистам всех мастей, а убедить белорусов отречься от своего прошлого вообще не представлялось возможным. Они были консервативны в хорошем смысле этого слова, не хотели менять свой уклад жизни и отстаивали свое право на счастье. Дронго и до этого бывал в Белоруссии, но именно в тот приезд летом 91-го по-настоящему полюбил этот прекрасный город, восставший из руин и его жителей. Утром Дронга должен был улететь. Женщины проводили его до гостиницы, и только тут Дронга с удивлением узнал, что его новые знакомые офицеры милиции. Они долго и тепло прощались, а на рассвете он поехал в аэропорт. Воспоминания молнией пронеслись в голове, пока Галина открывала дверь. Предстоял нелегкий разговор. Она жила достаточно скромно, как и любой честный офицер милиции, рассчитывающий только на зарплату. Женщина была явно смущена столь поздним визитом. Она едва успела привести себя в порядок, надеть темные брюки и темную блузку и причесаться. У нее были светлые, коротко остриженные волосы, темные глаза, тонкий нос и маленький рот. В свои 34 она успела около 11 лет проработать в уголовном розыске, пройдя путь от младшего лейтенанта до майора. Причем звание майора получила досрочно. «Что-нибудь случилось?» – встревоженно спросила она. В глубине души ей хотелось поверить в невозможное. Но она знала, что мечте ее не суждено сбыться. У него была любимая женщина где-то за рубежом. «Пока ничего не могу сказать», – честно ответил Дронга, проходя к столу и тяжело опускаясь на стул. «Я принесу вам кофе», – она направилась к кухне. «У нас мало времени», – удержал он ее за руку. «Садитесь, Галина, мне нужно с вами поговорить». Она удивленно взглянула на него, села напротив. «Мы знакомы всего полтора месяца», – начал Дронга. «Но я уже успел оценить по достоинству и ваше мужество, и ваши деловые качества. Поэтому расскажу все как есть, без обиняков. Вы офицер милиции, прошли не одно испытание. Буду с вами откровенен». «Скажите, кому вы рассказали о поездке Труфилова в Берлин?» «Что? Как вы могли такое?» Она осеклась, взглянула на Дронга, потом тихо спросила. Почему вы решили, что это я выдала Труфилова? Вы же знаете, что его сегодня утром убили. Знаю, кивнула Галина. Но при чем тут я? О визите Труфилова в Берлин знали сотрудники группы Романенко, знали в ФСБ, откуда прислали двух офицеров сопровождения. Почему вы считаете, что это именно я выдала Труфилова? Вам не кажется, что ваши подозрения оскорбительны? Да, вы правы, печально ответил Дронга. «Но неужели я приехал бы просто так?» «У вас есть какие-нибудь факты?» Зло с некоторым надрывом спросила она. «Есть!» – ответил Дронга. Он видел, что она нервничает, но не мог поверить в ее предательство. Не хотел верить. Она прикусила губу и смотрела на него со всевозрастающим напряжением. «У нас нет времени на разговоры», – произнес Дронга. Мы с Всеволодом Борисовичем решили проверить всех сотрудников группы, а для этого он рассказал каждому, в том числе и вам, что Рашид Ахметов готов дать показания. Причем время допроса Ахметова всем указал разное. Адвокат Ахметова, Давид Самуилович Бергман, появился в тюрьме в указанный вам час и стал требовать, чтобы его пропустили к подзащитному, поскольку допросы в столь позднее время запрещены. Хотелось бы думать, что это совпадение. «Два совпадения в один день. Вы можете меня в этом убедить?» Она смотрела куда-то сквозь него, словно находилась в прострации, и дронга растерялся. «Галина!» – он коснулся ее руки. «Не бойтесь, скажите мне правду. Может быть, вы случайно проговорились кому-то? Вы меня слышите, Галя?» «Значит, это был обман. Рашид Ахметов не давал никаких показаний». Это была проверка. Пришлось пойти на крайние меры. «Проверка!» – эхом отозвалась она. «Галина!» – воскликнул Дронга. «У нас всего несколько минут. Вспомните, кому вы сказали про Труфилова и Ахметова. Умоляю вас!» Она посмотрела на него. И такая боль была в этом взгляде, что Дронго содрогнулся. Потом решительно заявила. «Я виновата! Я одна во всем виновата!» «Успокойтесь! Вспомните, кому вы говорили о Труфилове? Это очень важно!» «Я во всем виновата!» – упрямо повторила Галина, глядя на него почти с ненавистью. «Я рассказала о Дмитрии Труфилове! Я сообщила о согласии Рашита Ахметова давать показания! Я во всем виновата и готова ответить по закону!» «Вы с ума сошли!» – разозлился Друнга. «Нечего терзаться и строить из себя героиню! Кому вы рассказали о Труфилове и Ахметове? Вспомните!» «Не могу! Я совершила предательство и готова держать ответ!» Она порывисто поднялась и вышла в соседнюю комнату. «Куда вы?» Дронго тоже вскочил. «Я переодеваюсь!» — крикнула она. Он был в полном недоумении. «Если она сказала правду, значит, он совершенно не разбирается в людях, а потому никудышный эксперт. Женщины такого характера и такой судьбы не способны на предательство». Но факты упрямая вещь, а они, говорят, не в пользу Галины. Он взглянул на часы. С минуты на минуту здесь появится Романенко. Почему она с такой легкостью признала вину и в то же время впала в прострацию? В этот момент Галя вышла из спальни в своей обычной одежде. В строгой юбки ниже колен, темной блузки и кожаной куртки. Дронго шагнул было к ней, но она выхватила пистолет. «Не подходите!» В глазах у нее стояли слезы. «Достаточно того, что вы мне наговорили! Я предательница! Это по моей вине погиб Дмитрий Труфилов! Я его подставила! Слышите, я! А сейчас посторонитесь! Дайте мне уйти!» Нет, никогда еще Дронго не чувствовал себя таким беззащитным. Лучшую мишень трудно было найти. Она направила пистолет прямо ему в лицо. «Убирайтесь! Иначе я выстрелю!» Крикнула она. Вы не будете стрелять. Вы расскажете мне, как было дело. Он говорил мягко, стараясь ее успокоить и в то же время лихорадочно размышляя. Она признает свою вину, но не может скрыть отчаяние и слезы. Порывается уйти и готова применить оружие, если ее остановят. «Дайте мне пройти!» – взмолилась женщина. «Я не хочу вас убивать! Уйдите!» «Отдайте мне ваш пистолет!» – сказал он, на всякий случай, не двигаясь с места. Она мучается, хочет уйти, признает свою вину и страдает. Почему она страдает? Куда спешит с оружием в руках? Если наказать того, кому все рассказала по простоте душевной, это глупо. Наказание заслуживает она сама за излишнюю доверчивость. Доверчивость! Она кому-то доверила тайну, доверила и... Мне нужно идти, собрав нервы в кулак, выдохнула Галина. Вам все равно меня не остановить. Вы доверили ему свою тайну, вдруг сказал Дронга, а он вас предал. Она опустила пистолет, отвернулась и заплакала. Может быть, впервые в жизни. Это были скупые, не женские слезы. Галя стыдилась их. Дронга тоже испытывал стыд. Сам того не желая, он причинил страдания этой сильной волевой женщине. В то же время он предотвратил трагедию, которая могла произойти, не появись он здесь до приезда Романенко. Не вникнув в случившееся, сотрудники милиции могли попытаться ее арестовать, а она оказала бы сопротивление. И тогда произошло бы непоправимое. Дронго обнял Галю за плечи, осторожно взял у нее пистолет. — Успокойся, — он перешел на ты. — Ты не совершила предательства. Не совершила, слышишь? Дронга понимал, что Галю повергло в шок вероломство того, кому она доверилась, а не павшее на нее подозрение. Сама мысль о том, что человек, которому она верила, предал ее, была невыносима. — Ты рассказала ему про Труфилова? — спросил он, совершенно не зная, о ком идет речь. — Да, — кивнула Галина. — И про Ахметова? — Он расспрашивал, как бы между прочим. Мне и в голову не могло прийти, что он преследует... Какая же я дура, господи! В этот момент в дверь позвонили. Она вздрогнула. Спокойно, сказал Дронга, я им все объясню. Иди в спальню и не показывайся. Москва! 10 мая! Романенко сразу понял, что Дронга хочет сказать ему нечто важное, и попросил сотрудников подождать за дверью. Выслушав эксперта, он долго молчал, как обычно когда предстояло принять важное решение. Затем спросил, что будем делать? Надо все проверить, найти того, кому Сиренко выдала служебную тайну. С ней должен поехать человек, которому она доверяет. Вы можете такого назвать? Не могу, потому что не знаю, как поведет себя в сложной ситуации тот или иной ваш сотрудник и кому доверяет Сиренко. Думаю, мне надо поехать с ней. Всеволод Борисович снова замолчал. Операция предстояла опасная, а Романенко очень не хотелось подставлять эксперта. Однако дело не терпело отлагательств. В этот момент в комнате появилась Галя. Лицо ее, совершенно бесстрастное, было похоже на маску. «Извините меня, Всеволод Борисович!» – твердо сказала она. «Это я во всем виновата! Вы должны отстранить меня от работы в вашей группе! Я готова нести ответственность за свой проступок!» «Девочка моя!» – Романенко поправила очки. «Дело не в ответственности и не в том, чтобы вас наказать. Гораздо важнее установить, как произошла утечка информации и каким образом сведения об отъезде Труфилова стали известны убийце. И хватит твердить о вине и ответственности. Дронго мне все рассказал. Скорее следует вести речь о вашей доверчивости». «Преступной доверчивости» – она была к себе беспощадна. Сядьте и успокойтесь. Хотелось бы знать, кому именно вы рассказали о Труфилове и при каких обстоятельствах. С тяжелым вздохом она опустилась на стул и начала говорить. Теперь я понимаю, что все было подстроено. Три недели назад я ездила к матери в Тулу, и моим попутчиком оказался... Она запнулась, подбирая подходящее слово. Этот тип... «Представился писателем, показал книжку со своей фотографией, рассказал о себе, бил на жалость, мол, рано овдовел, пришлось одному воспитывать двух маленьких дочек, даже фотографии их показывал. Я и развесила уши, поверила, хотя ни дочек не видела у него в доме, ни написанных им книг. Дочки вроде бы гостили в деревне у его сестры, а книги и рукописи находились на другой квартире, где он обычно работал. В общем... Сплошное вранье. Жил он в хорошей квартире, шикарно одевался, ездил на Волге. «У вас с ним Роман?» – спросил Дронга. «Можно и так сказать. Я даже замуж за него собиралась». «Как его имя? Фамилия?» «Роман Хатылев. Он говорил, что его книги продаются по всей Москве. «Сила любви», «Меч и разум», «Палач для любимой». «Ладно, сейчас проверю, что он там за писатель», — сказал Дронга, и набрал по мобильному номеру Зиновия Михайловича, своего оператора. «Добрый вечер», — поздоровался он как мог любезно, зная, что оператор терпеть не может поздних звонков. «Между прочим, уже полночь», — недовольным тоном ответил Зиновий Михайлович. «Я собираюсь ложиться». «Прошу вас, проверьте, есть ли такой писатель Роман Хотылев, и сообщите все имеющиеся о нем данные». По его словам, он автор книг «Сила любви», «Меч и разум», «Палач для любимой». «Не так быстро, я записываю, сейчас перезвоню». «Только не беспокойте меня больше до утра, пожалуйста, я хочу отдохнуть». «Вы видели его паспорт», — обратился Дронга к Галине, убирая мобильный телефон. Конечно, хотела проверить, действительно ли он холостой. Оказалось, что да, только не вдовец, а разведенный. Правда, он объяснил, что жена умерла сразу после развода, и я опять поверила. Он меня все расспрашивал то об одном, то о другом. Особенно делом Ахметова интересовался: говорил, что это ему нужно для книги. И вы ему все рассказали. «Не все, только про Труфилова. Его отправят 10 утром обычным рейсом аэрофлота в Берлин. Сама не знаю, как у меня это вырвалось. А потом, вечером, когда Роман ко мне пришел и опять стал спрашивать про Ахметова, чтобы он отвязался, сказала, что в 10 вечера Ахметов будет давать показания. И на этом все кончится. Он аж подскочил, побледнел, вдруг вспомнил про друга, которому нужно отвезти лекарство. В общем, стал сам не свой». Я тут же приревновала, потому что баба есть баба, даже если она генерал. Подумала, он мне изменяет, на свидание спешит. Он сразу ушел, пообещав позвонить, но позвонили вы, и не по телефону, а в дверь. Что произошло дальше, вы знаете. Никогда себе не прощу, что поверила такому мерзавцу. Все время чувствовала что-то неладное в наших отношениях, но приписывала это своей профессиональной подозрительности. «Галя, вы не совершили предательства, а это главное». «Но все равно я виновата. Уже не ребенок и обязана была догадаться, что ухаживает он за мной неспроста. И Ахметовым интересуется не из праздного любопытства, так же, как и Труфиловым». В этот момент позвонил мобильный телефон Дронга. Это был Зиновий Михайлович. «Значит так», — недовольно сказал оператор. Ему не исполнилось еще и пятидесяти, но он был по-стариковски ворчлив. «Не существует писателя романа Хатылева», – сказал он. «Названные книги принадлежат перу английских романисток девятнадцатого века. Хатылев имеет четыре судимости – брачные аферы, мошенничество, хищение, в общем, полный букет». «Вдовец? Какой к черту вдовец?» Пять раз разводился, бросил двух детей от разных жен. И из-за этого подлеца вы беспокоите меня ночью? Такой у нас контингент, напомнил Дронга. Я ненарочно. Надеюсь, что ненарочно. А сейчас я хочу спать. Отдыхайте. Только скажите сначала, передали ли вы на мой компьютер интересующую меня информацию? Передал. Час назад. Спокойной ночи. Он отключил связь. Дронго передал полученную информацию Галине и Романенко и сказал. «Видимо, они использовали обложки названных им романов и через компьютер вводили фотографии Хотелева, чтобы затем вклеить в книги. Типичная афера. Не знаю, как я могла поверить этому мерзавцу и не поняла сразу, что он пытается выведать у меня данные расследования дела Ахметова. Верните мне пистолет, Всеволод Борисович». Я исправлю свою ошибку, поеду к Хотелеву и заставлю его признаться во всем, назвать именно тех, на кого он работает. А потом, спросил Романенко, а потом застрелю и его, и себя, потому что не смогу смотреть в глаза товарищам после того, как провалило такое ответственное дело. — Вы все сказали? — мрачно спросил Всеволод Борисович. — Значит, убьете его, потом себя? Индийская мелодрама. Или бразильская? Нет, моя дорогая, если убьете себя, мы не узнаем, кто стоит за убийством Труфилова. Исправляйте ошибку, но без глупостей. У вас еще вся жизнь впереди. Будет и хорошее, и плохое. Нельзя падать духом из-за мерзавцев. Еще ни одного встретите на своем пути. Где он живет? Спросил Дронга. В центре города, рядом с Курским вокзалом. Поехали к нему, Дронга посмотрел на часы. Первый час. Наступило 11 мая. Этой ночью все должно быть решено. «Верните мне оружие!» — снова попросила Галина. «Обещаете разумно себя вести?» — спросил Романенко. «Обещаю! Покажу, где он живет!» — твердо ответила Галина. Романенко кивнул Дронга, и тот протянул женщине пистолет. Она убрала его в кобуру, поправила волосы. «Я с вами поеду, покажу, где он живет», — сказала она. «Только спокойнее», — предупредил Романенко. «Напоминаю, нам нужны показания этого негодяя. Надеюсь, с ним пока ничего не случилось».